минута после вызова, две минуты, три, Кто-то неуверенно стукнул в дверь комнаты связи. На пятой минуте в арке появилось изображение высокого мужчины с небольшой бородой и орлиным носом. Наташа буквально приросла к полу под его пронзительным взглядом. Если бы изображение в этот момент не моргнуло и не пошло рябью, она, наверное, трусливо убежала бы, не выдержав давления. Но эта рябь, похожая на рябь обыкновенного телевизора с плохим качеством приема сигнала, помогла ей взять себя в руки. Но тут же встал вопрос: с чего начать разговор? Все заготовки вылетели из головы сразу, как установилась связь. Она пригляделась к мужчине. Воистину хищное выражение лица, но какие грустные у него глаза. Решение пришло моментально. Раз она не знает местного этикета, то и не надо. Пусть будет земной». Девочка опустилась на одно колено и склонила голову. Здравствуйте, ваше величество. Полагаю, вас предупредили, что возможно я с вами захочу сегодня поговорить. Быстрый взгляд из-под лобби, и Наташа успела заметить легкую тень удивления на лице императора. Сидя в кресле, ошарашенный маг что-то уронил, И тут же полез под стол. И ты, здравствуй, призванная. Так ведь тебя называют в море Гати?» Наташа выпрямилась. Я не люблю это имя, ваше величество. Но если вам так удобнее, пусть будет так. Прежде всего, я хочу выразить вам свое соболезнование по поводу смерти вашего друга. Император нахмурился. Наташа же оставалась надеяться, что она правильно поняла. Тот мимолетный взгляд императора. Я знаю, каково это остаться в одиночестве в целом мире. Все мои друзья и отец, они вроде бы живы, но я не могу ни связаться с ними, ни сообщить о себе. Они даже не догадываются о моем исчезновении. Они словно бы мертвы для меня. Хотя, конечно, то, что они живы, все таки дает мне силы смириться с утратой. И когда я только появилась здесь, я была одинока» и чувствовала себя очень несчастной. К счастью, нашлись люди, которые пришли мне на помощь и помогают до сих пор. Полагаешь, я одинок? улыбнулся император. А друзей у меня хватает. Думаю, Жорж-Дес Валери был вашим настоящим другом, который дружил не с императором, империи, а с человеком, и ничего бы в его отношении к вам не поменялось. Если бы вы не носили корону. Хм. А ты интересный человек, госпожа призванная. Немного найдется на свете людей, которые осмелятся вот так в лицо сказать мне, что со мной дружит из-за титула. Жордез был из таких. Мы с ним оба потеряли родителей в мятеже восемнадцать лет назад и вместе скрывались в лесу пока нас не нашел отряд верных мне солдат он действительно был мне настоящим другом Но, думаю, ты хотела поговорить не об этом об этом ваше величество ваше величество из-за этого дела была арестованная семья моей подруги вы сами говорите что господин Рекнерт был вам настоящим другом альда моя единственная подруга среди ровесников и я почти уверена что ее родители И не причастна к этому преступлению. И что ты от меня хочешь? Я не могу приказывать вашему сенату. Я хочу найти настоящего убийцу вашего друга, ваше величество. Я уверена, что только так можно доказать невиновность родителей моей подруги. в дверь комнаты связи стали колотить чем-то тяжелым. долго ей, пожалуй, не продержаться. Император не мог не слышать этих стуков, но оставался совершенно невозмутимым. Разве ты сама не отказалась от этого дела? Я, мне сказали, что вы приняли решение, что найдете предателя сами. Это была рекомендация из посольства, но не решение. Я, ваше величество. Хм. Наташа вдруг не удержалась и всхлипнула. Но тут же взяла себя в руки. Да, я действительно отказалась. не хочу обманываться и обманывать. Гордыня, гордость, Я просто разозлилась. Я столько сделала, а тут мне сказали: "Извини, девочка, ты больше не нужна. Не нужна, так ищите сами, как можете". Ваше величество, я не героиня, всегда борющаяся со злом, я обычный человек, и мне тоже бывает страшно, обидно, плохо или весело. Но я не думала, что мое согласие прервать расследование вызовет такие последствия. Я не думала, что сенаторы начнут арестовывать невиновных, чтобы достичь каких-то своих целей. И чего ты хочешь от меня? Она даже никак не могла понять, что чувствует и думает император. «Это ледяная маска невозмутимости, за которой совершенно не видно чувств. Если вы потребуете от Сената республики найти убийцу, они вынуждены будут сосредоточиться на поиске действительно виновного. Вот как. Девочка, а ты понимаешь, что если я такое потребую, то и последствия будут. Я отозвал требования, поскольку согласился, что убийца находится среди персонала посольства, и республика не причастна к этому преступлению. Если я снова выдвину его, а убийца не будет найден, ты понимаешь, что тогда мне придется привести в исполнение мой ультиматум. Наташа замерла, потом лихорадочно протерла глаза рукавом. Я занимаюсь поисками убийцы, и я беру на себя всю ответственность. Если я не смогу найти его, я одна понесу за это наказание. Ты рехнулась?» Прошипел со своего места маг. Император чуть повернул голову на звук, но, вероятно, эта система позволяла видеть только того, кто находился в круге, хотя прослушивалась, похоже, вся комната. За спиной слетела с петель дверь. В комнату вбежали солдаты и замерли, увидев изображение императора. Несколько солдат уже повалили Дарка в Рома, еще двое направились к Магу, но к девочке приблизиться не осмелился никто. Кто там смеет мешать разговору? нахмурился император. У вас в республике совсем этикет не знают. Около Наташи немедленно оказался офицер. Я прошу прощения, ваше величество, оно произошёл досадный инцидент. С вашим инцидентом разбирайтесь сами, а пока не мешайте мне. Офицеры словно ветром сдуло из круга, и император снова сосредоточил все внимание на собеседнице. Что ж, ты заинтересовала меня, призванная, И ты чем-то Журдеса напоминаешь. В память о нем я готов принять твое предложение. Но ты понимаешь последствия. Нет, нет, не считай меня совсем уж негодяем. Я не буду требовать твоей казни. «Да, это было бы и несправедливо. Но если ты не найдешь убийцу, ты отправишься в империю. Согласна? Девочка думала секунды две. Да. Это все, чего ты хотела? Нет, ваше величество. Вот как? Ледяная маска треснула, и на девочку теперь смотрела крайне заинтересованный человек. Если позволите, я хотела бы задать несколько вопросов. Если это не будет наглостью с моей стороны, полагаю, ответы помогут найти убийцу. Она тоже совсем смутилась. Император смотрел на нее, вытрячив глаза, растеряв весь свой величественный вид, потом захохотал. Мне говорили, что когда призванный зациклен на деле, ради которого его призвали, то его трудно сбить с пути. но воистину это удивительно. Знаешь, «Будь я помоложе, а ты постарше, я бы мог и влюбиться." Наташа покраснела, спрятала руки за спину, но тут же вернула их на место. "Не думаю, что в этом случае моя жизнь была бы очень долгой", наконец выдавила она. Император разом помрачнел. "И ты умна. Что ж, давай свои вопросы. То, что я узнала о Жордессе Валерии и Рекнерте, заставило меня сделать вывод, что он не годился на роль посла. У него характер слишком прямолинейный для человека его положение назначение послом либо почетная ссылка, либо либо за ней есть какой-то другой смысл. Когда я узнала, что он был вашим другом, я отбросила мысль о ссылке и стала думать о его настоящей роли здесь. Сначала я полагала, Что вы послали его с поручением закупить корабли к будущей войне с морским каганатом? <coughs> Император закашлялся. С чего ты решила, что с ним будет война? По характеру закупок кораблей, списки которых я обнаружила у Рекнерта в комнате, его мало интересовали линейные корабли. Я поспрашивала знающих людей, основная ударная сила флота линкоры. Но их у империи достаточно. А вот у Моригат слабится своими кораблями среднего класса. Именно их и закупало посольство. Но те же знающие люди, которым я показывала список, заметили, что покупаются в основном корабли с малой осадкой. А морской каганат это полупиратское образование, основные базы которого расположены на Орских островах. А там очень много отмилик. Это Я тоже узнавала. Закупаемые вами корабли плохо подходят для сражений в море, но идеальны для высадки десантов на мелководье. Если ты не найдешь убийцу, я сделаю тебя главой разведки, император хмыкнул, но в чем вопрос? Я не думаю, что вы послали его на закупку кораблей. С этим справился бы любой казначей в паре с морским офицером посылает сюда своего самого доверенного человека, ради этого не стоило. Почему он приехал? Ты умеешь задавать нужные вопросы. Император нахмурился. даже не знаю, что сказать. Могу я высказать предположение? Думаю, вам будет проще подтвердить или опровергнуть мою догадку. Что ж, говори. Когда погиб Альхерд Ривар? Убийца якобы от его лица оставил записку, где говорил, что прошлый посол, который был до Рекнерта, тайно поддерживал связь с пиратами, и благодаря ему они перехватили караван новых фрегатов. Я думаю, что одному послу провернуть такое было не под силу. У него явно имелся сообщник в посольстве, а также среди сенаторов республики. Полагаю, вы тоже об этом подумали. А раз вы послали сюда человека, которому доверяете безоговорочно, значит, проблема не только здесь, но еще и у вас дома. А вы полагали, что тут есть какая-то связь. Рекнердт должен был провести расследование. потому он ночами и разъезжал в одежде рабочего верфи. потому и встречался в той гостинице с Реваром. Кажется, он вышел на преступников, но сделать и ничего не успел. «Я права. Наташа с трудом подавила дрожь. Настолько угрожающе выглядел сейчас император, глаза метали молния, хотя гнев его явно не на нее направлен. Слава Иисусу, Аллаху будет, и кто там еще есть. Знаешь, теперь я верю, что ты сможешь отыскать убийцу. Найди его и клянусь, ты не пожалеешь. Только скажи" Что тебе для этого нужно? Право задавать вопросы в посольстве, тут же ответила девочка. Когда я в прошлый раз пыталась спрашивать, все ссылались на государственную тайну, на инструкции, приказы. мне даже поговорить ни с кем не дали. Хорошо, я отправлю приказ, больше никто не осмелится не ответить на твои вопросы. Теперь все?» Да, ваше величество. В таком случае До встречи, госпожа призванная!» До свидания, ваше величество. Едва связь прервалась, как девочки подскочили два солдата и повалили ее на пол. "Эй, полегче!" возмутилась она. «Я и не думала сопротивляться. "Поговори у меня!" рявкнул офицер. Кажется, им всерьез удалось разозлить охранников. Тей никаких возражений слушать не стали и особо не церемонились с нарушителем. Если Наташу как девочку еще жалели, то Гонцу и Дарку досталось по полной. Правда, и их старались по лицу не бить. Она Наташу накинули веревку, руки стянули за спиной так, что ими даже больно было пошевелить. Чтобы не разозлить охранников сильнее, она сжала зубы и молчала. Всех троих вытолкали в коридор и, подгоняя древками пить, погнали вниз. Тут, оказывается и тюрьма есть. Хотя точнее, КПЗ, решила девочка, когда их протащили по коридору и втолкнули в камеру. Слава богу, развязали, а то через несколько часов руки могли и отвалиться. Наташа, морщись растерла запястье. Вот изверги. А ну, их можно понять усмехнулся Дарк, устраиваясь на соломе. Кому понравится, когда вот так вот под носом тройка злоумышленников проникает на охраняемый объект и творит там что пожелает. Ох, и не завидую я им. Что теперь поинтересовалась Наташа, устраиваясь рядом с телохранителем. Теперь будем ждать, пока разбудит вышестоящего офицера. Пока то доложит на самый верх, пока там будут совещаться. Мак плюхнулся рядом с девочкой, «Думаю, часов шесть мы тут проторчим. Быстро такие дела не делаются. В любом случае решение будет за матом с Вэром Мэкелем. Тогда все в порядке. Наташа зевнула, устроилась поудобнее и положила голову Гонсу Арту на колени. Вы не возражаете, господин Мак? Улыбнулась она. — До сих пор трясет. Посплю немного. А уж как меня трясет. Это ж надо так разговаривать с императором. Просто удивительно, что он тебя продолжал слушать, поюжился Дарк. — Император, император, император. Что вы прицепились к титулу? Он самый обычный человек, к тому же очень одинокий. Он понял меня. Потому и продолжал слушать. Все, я спать. Спокойной ночи, госпожа Призванная. Улыбнулся Гонс. спор, он предпочел не вtreвать, хоть видно было, что мог бы сказать много. Бяка! — пробурчала сквозь сон девочка. "Знаете же, что я ненавижу, когда меня так называют". Ты первая начала. Кто меня назвал господином магом? Она Наташа Уже спала. вот, молодость, хмыкнул Дарк. Заварила кашу, поставила на уши весь весеннаты и спокойно дрыхнет в тюремной камере, словно у себя дома. Я все слышу, Дарк», — Пробормотала девочка и перевернулась на другой бок. Минус один деш и зарплаты за непочтительное отношение к клиенту. Авраам хрюкнул и зажал себе рот, чтобы не расхохотаться. С тобой точно не соскучишься. — таки ты сумасшедшая, госпожа призванная.